На грани провала. Знаете, как бывает? Только человек думает, что у него все складывается хорошо, как вдруг бумс, и сваливается что-то не очень приятное. В этот раз неприятность возникла в виде уже известного красного командира Клюева, который неожиданно предстал перед Андреем Андреевичем, когда он делал очередной переход в танцы. Вместо того, чтобы... Хлопнуть в ладоши с пионером, Птичкин чуть было не хлопнул по красной накладке на гимнастерке Федора Егоровича. Хорошо вовремя остановился. «Ух ты ж!» — испугался Птичкин. «Я смотрю, вы уже вошли в роль?» — кратчево спросил Клюев и встроился в круг. Следующую фигуру Птичкину пришлось танцевать с Клюевым. «А чего это вы так испугались?» — продолжал Клюев голосом, который точно не предвещал ничего хорошего. «А чего вы подкрадываетесь?» «А кому бояться нечего, тот и пугаться не будет». «А кому есть чем заняться, тот и подкрадываться не станет». Пришло время сделать переход в танце, и Птичкин надеялся улизнуть, но не тут-то было. Грозный командир крепко схватил его под руку и силой вытянул из круга. «Нам надо поговорить», — произнес он зловещим шепотом и потащил Птичкина в сторону. «Я тут съездил в Гурзуф», — начал Клюев, и Птичкин похолодел от страха. «Вот вы, Андрей Андреевич, в Гражданскую что делали? Где были?» «Как где? У нас здесь был... в России». «Это понятно. Но вот я в первой конной с первого дня. Контузия. Дважды ранен. А вы?» Как бы сказал бывший директор Артека Сергей Сергеевич Курочкин, Настал момент истины. За несколько секунд Андрей Андреевич испытал богатую гамму чувств. Его бросило в жар, потом опять в холод, потом все затряслось, как будто он стоял не на ровной земле, а на палубе корабля в шторм. Бедный Андрей Андреевич! Как же это тяжело, когда приходится врать, да еще перед лицом бешеного красного командира, который снова схватился за кобуру с револьвером. «Я... я...» — забормотал он... «Во второй конный, со второго дня. Две контузии у меня, и ранен трижды. Вот!» Птичкин показал на подбородок с круглой бородой. «Зарос, кажется». «Кажется!» — Федор Егорович весь покраснел от возбуждения. «Мандат, будьте добры, Андрей Андреевич!» «Что?» — Птичкин готов был упасть в обморок. «Предъявите мандат из ЦК!» «Вы же оттуда? Или откуда вы?» Клюев распалялся все больше и больше. «Документы украли, я же вам говорил». Андрей Андреевич судорожно пытался выкрутиться. «На Симферопольском вокзале. А если бы и был, я бы не стал его вам предъявлять. Соловьеву бы предъявил, Шишмареву. А вы кто вообще?» «Ах ты, Контра!» Клюев резким щелчком расстегнул кобуру. «Это я кто? Это ты кто? И откуда ты взялся? Расстрелять бы тебя без суда и следствия!» Федор Егорович выхватил револьвер и направил его в грудь Птичкину. Тот от испуга сразу поднял руки. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не раздался громкий возглас Тамары. «Зиновий Петрович, беда! Опять Ярославцев пропал!» Вокруг сразу поднялся переполох а Птичкин быстро сообразил, что это его шанс на спасение. «Я знаю, где он!» — закричал он. Тамара и еще двое вожатых тут же подбежали к нему, и Федору Егоровичу пришлось отвести револьвер от груди перепуганного Птичкина. «Что же вы раньше молчали?» — взволнованно сказала она, а увидев пистолет, удивленно спросила. «А что это тут у вас?» «Общаемся вот с товарищем», — смущенно ответил Клюев, пряча оружие. «Подружились мы с товарищем Клюевым», — иронично проговорил Андрей Андреевич, поняв, что опасность на время отступила. «Пистолет мне показывает», — сказал, «руками не трогать». Андрей Андреевич опустил руки и отдернул куртку. «Где нам его искать?» — озабоченно спросила Тамара. «В каменное село нам нужно», — решительно ответил Птичкин и быстро зашагал в сторону моря. Тамара и Федор Егорович последовали за ним. «Вот неугомонный», — думал Андрей Андреевич, чувствуя на себя пристальный взгляд Клюева. А тот догнал его и зашептал возле уха. «Врёшь, небось, чтобы наказание сбежать. Откуда ты знаешь, что он в каменном селе?» «Ничего я не вру. Сейчас сами увидите. Я знаю, потому что работа такая, я всё должен знать» и вам бы не мешало, а то наговаривайте тут на честных людей». Андрей Андреевич знал, что лучшая защита — это нападение, и сейчас решил применить этот прием, нарочно разговаривая громко и уверенно. Хотя на самом деле он только и мечтал о том, чтобы побыстрее найти Митю и придумать, как побыстрее свалить из этого места. Он почему-то был уверен, что Митя должен быть там же, где беглец Ярославцев.